Виктор Близнец Звук паутинки Перевела с украинского Вера Белова Дорогие ребята, в нашем издательстве уже выходила одна из книг Виктора Семеновича Близнеца «Земляника». Звук паутинки – вторая книжка для детей молодого украинского писателя, переведенная на русский язык. Маленький мальчик лёня герой повести, живет в глухой украинской деревеньке на Атшибе, без младших братьев и сестер, без приятелей, сверстников, предоставленные самому себе. Леня – мечтатель, выдумщик, фантазер. Он добр, отзывчив, любит все живое и прекрасное. Все, что видит лёня вокруг, с чем сталкивается, преисполнено таинственности, многозначительности и оставляет в душе мальчика неизгладимый след. Прочитайте, ребята, эту книжку и напишите, понравилась ли она вам. Пишите нам по адресу Москва, абонентский ящик 47, улица Горького, 43, дом детской книги. освещаю эту книгу майским жукам, кузнечикам, летнему дождю, теплой неторопливой речушке с деревянными мостиками и кладками самым удивительным чудесам на земле которые мы открываем в детстве автор серебряный человечек дзинь дзинь бумс я лежу объятый густой темнотой и слушаю как он забавляется он давно живет в нашей хате может за печью А может, под скамейкой, где, свернувшись клубком, дремлет сапуха. Он совсем не боится сапухи и часто спит на её мягких лапах. А рано утром, когда никого нет и ставни закрыты, он приходит ко мне в гости. Садится на краешек моей кровати и вызванивает серебряными подковками. Дзинь-дзинь-бумс Сейчас он в углу возле шкафа. Там чёрная катка с водой. Там сыро и темно, но я вижу его. Он тоненький, как стебелёк, этот забавный человечек. И светится синим огнём. А быстрый, проворный, не уследишь за ним. Шасть-шасть так и бегает по полу. Всё скоком-прискоком бесшумно порхает по хате. И кажется, мерцает светлячок во тьме. Крылышки у него легкие, прозрачные, словно у кузнечика. И когда он ими машет, они тихо шуршат, почти неслышно трещат, потрескивают. С утра ему весело, наверное, хорошо выспался, позавтракал пшеничными корочками. Я накрышил ему на скамейку и теперь играет, прыгает на одной ноге. Подпрыгнет и ударит подковками дзинь, подпрыгнет и ударит дзинь, а сам слушает как переливается во тьме тонкий серебряный звон. Вот он спорхнул с полочки на скамейку и поскакал. «Смотри, смотри, это он дразнится!» Подскочит ко мне, потом снова убегает. Языком прищелкивает, словно говорит «Буц-буц, не боюц!» «Погоди, думаю, ты играешься!» «Вот я сейчас тебя поймаю!» Осторожно высовываю ногу из-под одеяла. И только высунул пятки. Мурашки побежали по телу, побежали до самой груди. Замер. Жду, пока ноги привыкнут к щекотке. Потом ложусь на живот и опускаюсь на землю. Медленно сползает одеяло, а вместе с одеялом сползаю и я. И повисаю где-то в воздухе, повисаю над черной пропастью. Меня кто-то толкает под локоть, я вскрикиваю падаю, срываюсь в пропасть и вдруг касаюсь чего-то холодного. Ну, конечно же, это пол. Нет, я совсем не испугался, просто подумал, что свалился в глубокую яму, и потому дрожат колени. Вот я немного постою, погляжу, куда идти. Вокруг меня так и дышит темнота, а холод хватает за спину. Может, назад в кровать? Она рядом. прых и я снова под одеялом. Э-э-э, очертенок. -э -э, Он ведь смотрит из-за угла, посмеивается. Ну чего ты хохочешь? Думаешь, я боюсь? Подожди, вот ухвачу тебя за хво. Тогда увидишь. А ты знаешь, что такое хво? Ахви, ахва. Не знаешь? То-то же. Это хвостик у хвостунишки. Такого, как ты. Темно вокруг. Я выставляю руки вперед, словно играю в жмурки. И на цыпочках иду в угол. Что-то прошуршало мимо меня. Я ладонью раздвигаю темноту и присматриваюсь. Куда же девался этот хвостунишка Бульк прыгнул мне под ноги, хитрый человечек. От него скользнула серебряная тень. И я быстро ощупываю руками. Где же он? Нет его. Куда-то убежал. Шарю по полу. Что-то внизу мокрое, липкое, будто тесто. А вот и полукруг луны. Он слегка покачивается, отсвечивает тусклым светом, словно кто-то на нем скачет и выбивает звон как облуком. Бумс-бумс. Тише. Он здесь. Я рукой ударил по кругу. Раз. И брызнула вода из-под ладони. Вода в цинковом тазике. И тогда я вспомнил. После дождя протекла у нас хата. Сначала на потолке обозначилось желтое таинственное пятно, будто кто-то нарисовал кривое и немного грязное солнце. Потом солнце скривилось еще больше, заплыло водой и стали на пол капать желтые слезы перемешку с глиной. Капли, бумс с ударялись об пол, выдавливали себе ямки и вскоре наш пол стал таким поклеванным, как луна на рисунках, вся в дырочках и луночках. Это было удивительное зрелище. Я бегал по хате, заглядывал в ямки, над которыми лопались пузыри, а мать причитала «О горе, потолк, что будет?» и принесла корыто и подставила тазик. Напрасно мать испугалась, ничего страшного не случилось, наоборот, в нашей хате зазвучала музыка. Старая деревянная корыто играла по-своему, и цинковый тазик, купленный в сельмаге, играл по-своему. «Дзунь, дзинь, дзинь». Отзывался тазик, и его звук был такой, словно били молоточки по стеклянным сосулькам. А корыта вторило и отвечало глухо. «Бумс». Так они играли. И выходило у них складно, и звучала в хате волшебная музыка капель. Я уже забыл, зачем очутился здесь, возле шкафа. Стою и слушаю, как собираются капли, как они падают с потолка, Как пробивают темноту, как мелодично вызванивают. Надо долго ждать, пока сорвется капля. Я тороплю ее. Падай, ну падай быстрее. Представляю себе, вот образуется на потолке тугая бусинка, округляется, тяжелеет и... И вдруг... Щелк! Я вздрогнул Не сразу сообразил, что это капля. Что она стукнула меня по носу, брызнула в глаза. Я еще не проморгал холодную росу, как что-то мелькнуло передо мной. Зашуршали крылышки, и спорхнула синяя искорка на шкаф, спорхнула на самую верхнюю полочку. Это он, серебряный человечек, убежал от меня. Убежал, и сразу потемнело в углу. Скамейка и катка стали волосатые. «Опчхи!» – чихнула сапуха. Чихнула и зашевелилась. «Убегай!» – толкнула меня. И когда я бегу назад, со мной летит холодок и гонится темнота. Кто-то словно хочет схватить меня за пятки. С разгона бросаюсь постель и с головой укрываюсь одеялом. Ну что, схватил? И тихо смеюсь. Я лежу и смеюсь. Ловко убежал. Что-то шумит в голове, словно где-то стучат в наковальню маленькие кузнецы. Можно сколько угодно слушать, как весело они бьют по мягкому железу, и можно даже увидеть их огненно-красных. Но сейчас мне не до этого. Я собираю одеяло так, словно строю у себя над головой шалаш, а сам тайком выглядываю из-под него и вижу, какое интересное представление начинается в нашей хате. Солнечное кино